Я позволил себе долгий взгляд ей вслед. Она трусцой догнала подружку на подходе к школе. Она была великолепна. И в жизни ей без меня пришлось бы лучше. «Заткнись!» — сказал Макс. Он догнал меня и уронил рюкзак на землю. Макс считался как бы моим другом, хотя на самом деле никакая это не дружба, просто взаимное удобство. «Серийные убийцы!» В детстве избегают общения, у них почти не бывает друзей, а потому я решил, что лучший друг, пусть даже липовый, поможет мне оставаться нормальным. Макс подходил идеально, своих друзей у него не водилось, и как законченный интроверт, он не замечал моих многочисленных странностей. С другой стороны, он умел ужасно действовать на нервы, например, своей новой привычкой каждый разговор начинать со слова «заткнись», «В последнее время твое общество — сплошное отдохновение души!» — вздохнул я. «И это мне говорит ходячий мертвец!» — парировал Макс. «Мы все знаем, что ты год, который только и ждет конца света. Уже оделся бы в черное, и привет!» «Мне одежду покупает мама». «Ну да, мне тоже!» — сказал он, забыв о тех оскорблениях, которыми только что осыпал меня. Он присел и расстегнул рюкзак. Мне скоро придется в пору отцовская одежка. Вид будет высший класс. Я смогу носить его полевую форму и все такое. Макс боготворил отца, особенно теперь, когда его не стало. Клейтонский убийца разорвал его пополам, сразу после Рождества. И с тех пор все в городе старались обходиться с Максом как можно приветливее. Но я понял, что смерть отца пошла ему во благо. Его отец был настоящим подонком. — Посмотри-ка! Поднявшись, он протянул мне картонную папку. Внутри лежало несколько запечатанных комиксов. Он осторожно протянул мне один. — Это ограниченный тираж, — сказал он. — Специальный нулевой выпуск зеленого фонаря. Тут даже значок из фольги в углу. У книжки есть свой собственный номер. — Зачем ты принес ее в школу? — осведомился я, хотя знал ответ заранее. Просто Макс любил похвастаться дорогими комиксами. Разве от них есть польза, если они пылятся дома в ящике, где никто не может увидеть их и понять, какой Макс классный парень, развладеет таким богатством? — Что это? — спросил Роб Андерс, остановившись рядом с нами. Я вздохнул. Опять двадцать пять. Это происходит почти каждый день. Роб высмеивает Макса. Я роба. Он начинает мне угрожать, а потом мы идем на урок. Иногда я задавался вопросом, уж не специально ли подкалываю его, чтобы снова почувствовать возбуждение от опасности, вкус накатывающего ужаса, который я ощущал всю зиму. Но Роб не убийца, и уж определенно не демон, а нападки его пустые и жалкие. Да и что, черт побери, ожидать от шестнадцатилетнего парня? На что он способен? — Доброе утро, Роб, — сказал я. — Всегда приятно тебя видеть. Мистер Монстр отчаянно хотел зарезать его. — Я не к тебе обращаюсь, Фрик, а к твоему дружку. — Этот комик стоит столько, сколько весь ты с потрохами, — заявил Макс, на всякий случай забирай у меня книгу. Он всегда знал, чего нельзя говорить. — Покажи! — велел Роб и резко схватился за книгу. Максу достало ума не драться из-за комикса, и он немедленно выпустил его из своих рук. — Только осторожнее, не помни! — Зеленый фонарь! — провозгласил Роб, держа комикс перед собой. Голос его изменился, стал более неторопливым, чем обычно, более театральным. Судя по моему опыту, это означало, что говорящий готовит какую-то издевку. — Об этом ты мечтаешь по ночам, Макс! как большой сказочный зеленый фонарь влетает в твою спальню. — Ты же говоришь о гомосексуальности, — уточнил я. По правилам не следовало с ним враждовать, но ведь лично мне Роб никогда гадостей не делал, только Максу. Меня, я думаю, он побаивался после того случая на Хэллоуин. — Я говорю о геях, только когда вижу таких педиков, как ты, — сказал он, перегибая пополам книжку. — Пожалуйста, не складывай! попросил Макс. «Это что?» С улыбкой поинтересовался Роб. «Твой папуля спецназовец побьет меня!» «Ух ты!» — восхитился я. «Ты издеваешься над его покойным отцом!» «Заткнись!» буркнул Роб. «Значит, ты стал таким смелым, потому что кто-то убил его отца!» Продолжил я. «Отважное заявление, Роб!» «А ты, гомик!» ответил он, хлопнув меня комиксом по груди. «Ты в курсе, что первые признаки гея — писклявость и гомофобия?» Роб ухмыльнулся. «Это ты хоть понимаешь, что буквально попросил меня вмазать тебе по морде? На месте! Прямо-таки протянул прошение с подписью!» Подошел Чад Уокер, один из дружков Роба. «А, Фрики!» — сказал Чад. «Как дела, Фрики?» «У меня просто великолепно, Чад!» — процедил я, буравив взглядом Роба. «Кстати...» — У тебя такая милая рубашечка. Роб несколько мгновений изучал меня, потом уронил книгу мне в руки. — Посмотри на них хорошенько, чад, перед тобой два жалких свидетельства того, что делает с людьми без отцовщина две неполноценные семьи, как они есть. — Ну, ты-то рос с отцом, и это сотворило с тобой чудеса. Наконец что-то щелкнуло в голове Роба, и он пихнул меня в грудь. Хочешь поговорить о своей съехавшей крыше, фрик? О том, каково выпускать людям кишки? Тебя каждую неделю таскают в полицейский участок, Джон! Когда тебя арестуют? Ведь нельзя же, чтобы психи свободно ходили по улицам!» Он сорвался на крик, и к нам начали подходить другие ребята. Это было что-то новенькое. Так я его еще не заводил. «Ты очень наблюдателен», — сказал я, пытаясь подобрать что-нибудь приятное больше ничего не приходило в голову но мистер монстр уже нашептывал мне слова и они вырвались прежде чем я успел их остановить подумай об этом немного иначе роб либо ты ошибаешься и тогда все кто смотрит на тебя думают что ты идиот либо ты прав и в таком случае угрожаешь опасному убийце как ни крути это не очень умно ты ж ты наезжаешь на меня фрик послушай роб Ты совсем не страшный. Я боялся по-настоящему, и тебе такого эффекта не добиться. Зачем мы из раза в раз повторяем все это? Ты боялся, что тебя поймают, — сказал Роб. Нам пора в класс, — влез Чат, оттаскивая Роба. По его глазам я видел, что он забеспокоился. Либо Роб зашел слишком далеко, либо я... Роб сделал шаг назад, показав мне средний палец и направился к школе вместе с Чадом. Я отдал Максу комикс, и он принялся внимательно разглядывать, не попортилась ли обложка. «Помяни мое слово, в один прекрасный день Роб порвет мне книгу, я подам на него в суд, и он будет мне выплачивать. Отец говорил, эти комиксы стоят сотни долларов!» «В один прекрасный день ты начнешь оставлять свои 10-долларовые комиксы дома, где с ними ничего не может случиться!» Я злился, что он привлек внимание Роба. Я не должен был нарушать правила, даже такие простые, как это. Год назад я бы ни за что так не рассердил Роба. Мистер Монстр становился слишком силен. Макс засунул книгу в папку, а папку в рюкзак. — Увидимся за Ленчем, — сказал я. «Заткнись — Заткнись, — ответил Макс. Глава третья В школе, как и ожидалось, не произошло ничего интересного, и я проводил время, думая об агенте Формане. Он работал следователем ФБР и вел дело клейтонского убийцы, приблизительно со дня благодарения, живя у нас в городе. Когда в марте уехали остальные ФБРовцы, Форман остался. Он холил и лелеял это дело, как любимого питомца, и явился одним из первых когда мы сообщили о найденном теле Неблина, и с тех пор допрашивал меня раз шесть, не меньше. Последний раз он вызывал меня довольно давно, и я уже решил, что с допросами покончено. Чего же ему нужно теперь? Я уже сказал все, что мог, кроме трех важных вещей. Во-первых, между мной и мамой существовала тайна, о которой мы никогда не говорили. На нас напал демон, я его убил и прямо в нашей кладовке он превратился в вязкую, черную слизь. Мы решили, что ни один здравомыслящий человек нам не поверит и не хотели прослыть чокнутыми, которые якобы видели монстра. Так что мы отмыли пол от липкой дряни и помалкивали. О второй тайне не знала даже мама. Демон, напавший на нас, на самом деле был нашим соседом, мистером Кроули. Он убивал людей и похищал часть их тел, чтобы заменять собственные, которые поочередно выходили из строя. И я несколько недель выслеживал мистера Кроули, ища способ остановить его. Правда, когда мне это удалось, выяснилось, что я опоздал на несколько минут или даже секунд и не смог спасти доктора Неблина. Если вы хотя бы отчасти виновны в смерти собственного психотерапевта, жить с этим нелегко, в особенности потому что у вас больше нет психотерапевта который помог бы вам справиться с проблемой иногда ирония буквально плюет вам в лицо третий тайный был сам старый добрый мистер монстр он оказался как нельзя кстати когда требовалось убить демона или заманить в ловушку угрожая его жене но как объяснить это копам я остановил сверхъестественные силы в которые вы не верите и подтвердить существование которых я не способен. Для этого я обратился к моему внутреннему серийному убийце и поколотил старушку так, что она вырубилась. Вынести мне благодарность можете позже. Конечно, у меня не все в порядке с головой, но я не настолько спятил, чтобы рассказать кому-то такую историю. Так что я многое скрывал от агента Формана, но то, что я ему поведал, выглядело вполне убедительно и не содержало никаких улик против меня останки кровули так и не нашли так что копы даже не могли доказать что он мертв не говоря уже о том что убил его я вдобавок на всякий случай я уничтожил сотовые телефоны жертв и свой которым пользовался тем вечером о чем еще мне беспокоиться после школы я отвез брук домой украдкой три раза взглянув на ее лицо после чего поехал в полицейский участок где Форман оборудовал себе временный кабинет, который становился все более и более постоянным. Секретарша, блондинка по имени Стефани, встретила меня улыбкой. «Привет, Джон!» — сказала она. Она была ровесницей моей сестры, двадцать с небольшим, но Лорен обычно имела вид мрачный и занятой, а Стефани напоминала бурлящую кастрюлю веселья. «Привет! Форман опять хотел меня видеть?» Да! Она заглянула в бумаги. «Ты как раз вовремя! Распишись, я сообщу, что ты пришел!» Она протянула мне планшет с пустым листом, и в первой строке я записал свое имя и время. Металлическая цепочка на ручке была сломана, поэтому я кое-как зацепил ее за планшет и положил на стол. Маленький и тесный полицейский участок округа Клейтон построили для расследования редких случаев пьянства за рулем. И домашнего насилия. За спиной Стефани виднелось большое стеклянное окно кабинета шерифа, и внутри я разглядел самого шерифа Мэйера, сурового, усталого человека с длинными седыми усами. Он разговаривал по телефону. Стекло было затянуто импровизированной проволочной сеткой. В нижнем правом углу темнело пулевое отверстие. Как я не пытался разузнать, откуда оно взялось, мне никто не рассказывал. «Привет, Джон! Спасибо, что пришел!» Агент Кларк Форман был невысок ростом, лысоват. На носу у него сидели очки, а под носом красовались усы. Он протянул руку, и я равнодушно ее пожал. «Что на сей раз?» — спросил я, следуя за ним в боковую комнатку, где он оборудовал кабинет. Его, с позволения сказать, рабочим местом был громадный тяжелый стол в начале своей карьеры, думаю, служивший для совещаний. Теперь во власти Формана стол ровным слоем покрывали бумаги, пухлые папки, типы фотографий и всякая всячина. На стене висела карта округа, где Форман булавками отметил все вероятные места преступлений клейтонского убийцы. Мне всегда доставляло удовольствие видеть, что нет ни одной булавки у озера, там покоилась одна из жертв Кроули о которой знал я, а они не догадывались. Я, конечно, не мог сообщить им, не вызвав подозрений, но этим я никак не препятствовал расследованию. Убийца, которого они искали, уже умер. — Садись, — предложил форман, показывая на один из стульев в углу. Он улыбнулся, когда я вытащил стул и сел. — Неплохая сегодня погодка. Матушка ждет тебя снаружи, — спросил, кивнув за окно. — Я приехал сам. — Отлично. У тебя временные права. Шестнадцать тебе будет через два месяца. — Три. — Ну, совсем скоро, — сказал он. — Не волнуйся. Скоро получишь постоянные и начнешь терроризировать улицы. Что за фразочка «терроризировать улицы»? Я никогда не слышал этого выражения, пока не пошел в автошколу и за последний месяц сталкивался с ним раза четыре оно было лишено всякого смысла типа вопроса как погодка не напекло такими фразами бросаются люди когда не успевают подумать я спросил себя насколько вообще будет осмыслен сегодняшний разговор а насколько обернется пустой болтовней зачем я вам понадобился поинтересовался я рутинная проверка ответил он и замолчал на несколько секунд потом взял папку и извлек из нее фотографию. — Позволь сначала узнать твое мнение кое о чем, раз уж ты здесь. Через несколько часов это передадут в новостях, так что информация не конфиденциальная.